Глава 37. Камень гораздо быстрее двигался на исходную позицию, что не могло не радовать. И тут на краю сознания я почувствовала его. Я от чего-то облегчённо выдохнула. Напряжение отпустило. Всё-таки переживала. За столь долгое время я успела привыкнуть к присутствию монстров в своей жизни, и доверять ему стало больше, чем некоторым живым. Что-то случилось. Прошептал Ансгар, заметивший, как я вскинула голову, прислушиваясь. Всё в порядке. Оглянулась я на него. Вы только предупредите всех, что на подходе мы друг. Пусть не кричат и не приближаются к нему. В общем, не делают глупых поступков. В свете оборженного огня лицо Анса выглядело гротескно удивлённым. Я не сдержалась и тихо рассмеялась. Верьте мне, дядешка, как будем в безопасности, расскажу вам всё. А теперь отойдите подальше. Мужчина быстро кивнул и отступил вглубь узкого хода, который с каждым метром расширялась, позволяя свободно идти по двое-трое. Джерард соткался из тьмы и замер, уставившись на меня. Рада, дружище, что ты жив, искренне сказала я и посторонилась, пропуская его вперёд. Он спокойно прошёл мимо. От него уже не воняло гнилью и разложением и чувство опасности молчало. Джерард замер в метре позади меня. «Стой и не двигайся! Это друзья!» Кивнула на опешивших орков. Глаза мужчин чуть не выкатились из орбит при виде появившейся крупной двуногой нежити. В эту секунду я пожалела, что у меня нет фотоаппарата. Историческое событие! Непробиваемые орки в шоке! Даже дядюшка Ансгар не ожидал такого друга! Ун андер нечисть. А ну-ка объясни, Аруна, позвал он меня. Было слышно, что сказать мужчина хотел совсем другое, но видать, вовремя одумался. Всё верно, это нежить, и он мой друг, я же сказала. Продолжая улыбаться, ответила я и повернулась спиной. Нужно завершить начатое. Прошу, не отвлекайте, осталось совсем немного, и дело будет сделано. Я плела сеть и двигала лун на место. Каждый узел закладывая рону земли. Пусть маг эльфов помучается, распутывая. А ещё моя паутинка съедала остатки чужой, превращая коричневые нити в красивые светло-голубые. Уф, закончила. Выпрямилась я и обернулась коркам. Те стояли с теми же выражениями на лицах и таращились на моего телохранителя. Даже, кажется, пост не сменили. Давайте ускоримся. Пока бой эльфов с людьми в самом разгаре, нужно решить, как теперь быть с ним. Поднял голос тот самый орк, что сомневался в моих способностях. Джер пойдёт в самом конце и прикроет нас, твёрдо сказала я, уверенно посмотрев на него. Орк хотел было возразить, но его опередил Ансгар. Хорошо, раз ты так уверена в нём, «Все три горшка пусть заберут впереди идущие. Так будет надежнее». Мужчины поворчали немного, кидая опасливые взгляды на антрацитового монстра, но в итоге разбились по трое и зашагали вперед. Я пристроилась рядом с Ансгаром. Дядя оглядывался назад на бесшумно двигающуюся нечисть каждые 10 метров, но в итоге перестал, уверившись, что нападать нежить ни на кого не собирается. Каменная кишка давила со всех сторон, с боков, потолком. Первое время мне казалось, что воздуха катастрофически не хватает, и я вот-вот глотну последнюю порцию. Полуприкрыв веки, размеренно задышала, стараясь унять панику. Не люблю закрытые пространства. Наша троица замыкала группу беглецов, и свет от обережных огней, естественно, до нас не доставал. Активировать руну на амулете я не стала. Потому что каждая крошка силы в любой момент могла потребоваться моему организму для атаки и восстановления, если вдруг понадобится защищать свою жизнь и жизни спутников. Потрепали тебя, страухи, да? спросила я бывшего короля орков, чуть отстав от танца, и, конечно же, не получила ответа, но он и не требовался. Мой личный монстр уменьшился в размерах в полтора раза. Я чертяния приобрёл менее устрашающие На Венома перестал походить. Там гора мышц, здесь субтильный дрыщ. Но все равно рядом с орками Джерард выглядел весьма внушительно и устрашающе. «Дядя Анс!» – догнала я мужчину снова, когда тишина стала угнетать. «А куда мы идем? Здесь много нечисти?» Ансгар молчал. Было видно, что он о чем-то усиленно размышляет. Пришлось повторить вопрос и тронуть его за рукав. «Что?» Орк тряхнул головой, словно очнулся после короткого сна. «А, ты про безопасность!» «Нечисти здесь было, хоть лопатой греби!» «Маг эльфов разогнал многих!» «Но на ночь эту часть скалы все равно запечатывали!» «Поэтому все же лучше быть на чеку!» «Чтобы исключить всяческие неожиданности, я решил троих отправить вперед с обережными горшками!» «А твой... друг...» «Выделил он последнее слово интонацией!» «Прикроет наши спины!» Надеюсь, ты знаешь, что делаешь. По поводу того, куда держим путь, есть ответвление в самом конце тоннеля. Его начали разрабатывать несколько дней назад. Так вот, там Арне наткнулся на лаз, который вывел его в небольшую пещеру. В ней он нашёл прямо на полу яму, из неё были слышны далёкие звуки воды, а вода способна вывести нас наружу. Мужчина перевёл взгляд своих тёмных глаз на меня. А теперь ответь на мои вопросы. Я кивнула и придержала его за руку, чтобы отстать от основной группы. Лишние уши. Одними губами прошептала я. Анс понятно хмыкнул. Что с Райлой? Против моих ожиданий спросил он. Вот какие у него приоритеты. Мама в безопасности. Мы ушли из племени, сменился вождь, и на нас стали давить, быстро сказала я. Сечас моё небольшое племя. Анс удивлённо приподнял кустистые брови, но промолчал. Остановилась в заброшенном и разрушенном селении орков. Оно некогда принадлежало королю Джерарду и его приближённым. И мой телохранитель, что идёт позади, Джеррд и есть. Что? Ансгар резко остановился и быстро развернулся, уставившись на монстра. Вот те раз. Ага, хмыкнула я. А два я маг. Дядька перевёл взгляд на меня и медленно-медленно кивнул. Это я уже понял, как и все остальные. Орк маг твой охранник нечесть, и бывший король орков Аруна мир сошёл с ума, пока я сидел в плену. Если бы, улыбнулась я. Мне кажется, он нормальным никогда и не был. Всему есть объяснение. Снова погрузившись в себя, пробормотал Ансгар и потёр подбородок. Ладно, подробный рассказ подождёт до пары до времени. И тут же удивлённо: "Ну и горазд же ты удивлять, девочка. Поспешим, не стоит отставать от остальных". Больше мы не разговаривали. Наша группа шагала и шагала, а я удивлялась, насколько большую работу проделали орки в поисках загадочного камня души. А число пленников оказалось гораздо меньше, чем я ожидала. Были варианты, что это те, кто смог здесь выжить. И чувствую я, была близка к истине. Отвление от основного пути встретилось через час быстрого хода. Было видно, что оно ещё только на стадии разработки. Протиснуться туда можно было лишь по одному. "После тебя", скомандовал Аൻസ്гар. Я оглянулась на Джеррарда, молчаливой тенью замершего в паре метров от нас. "Стой здесь, пока не позову", приказала я и кивнула дяде. Взрослому орку требовалось согнуться в три погибели, чтобы пролезть. Мне же не пришлось так мучиться. Просто чуть пригнулась и спокойно прошла дальше. Через несколько мгновений я оказалась в каменном мешке где плотно друг к другу стояли бывшие пленники. Они негромко переговаривались о чём-то споре. Пристав на цыпочки заметила, как двое мужчин, сидя на коленях, пытаются расширить небольшую дырку в земле, и ничего у них не выходило. Ты же говорил, легко можно увеличить дыру, глухо прорычал тот неприятный тип, нависая над трудящимися. Отстань, Греджерс, отмахнулся от него один из них. Не мешай. За спиной послышалось сопение, и я глянулась назад. Дядька Ансгар, еле втиснувшись в узкий проход, практически его преодолел, но в конце всё же зацепился протезом за что-то и неловко полетел вперёд. Я успела его подхватить. Он благодарно кивнул и перевёл взгляд на спорщиков. К этому моменту ругонь практически переросла в потасовку. "Стойте!" рыкнул он. Его голос эхом разнёсся по пещере. «Вы хотите снова оказаться в плену у эльфов, сгинуть в этих бесконечных коридорах?» «Что ты предлагаешь, Ансгар?» — рыкнул кто-то из орков. «Аруна расширит ход, и мы по веревке спустимся вниз», — спокойно предложил дядюшка, и взоры всех присутствующих сосредоточились на мне. «Бр-р-р...» «И чего только не читалось в их взглядах, от простого любопытства до злобы и зависти». Было и восхищение, приправленное суеверным ужасом, благо последних все же оказалось больше. Но я каждого запомнила. Пригодится. Ладно, с их эмоциями разберусь потом. Пора снова поработать. Расширить ход оказалось проще простого. Ломать не строить. И здесь эта поговорка нашла подтверждение. Затем мужчина, связав имеющиеся у них веревки между собой, Закрепили один конец за торчащей из стены пещеры камень и по одному принялись спускаться вниз, но до этого снова принялись ругаться. Пусть идёт девчонка, она маг. А там внизу может бродить всякая нежить. Ты мужик или трусливая, визгливая бабёнка, греджерс? На его слова орки одобрительно зашумели. Я первый пойду. Не было ещё такого, чтобы Стейн боялся кого-то и прятался за спину женщины. В итоге я оказалась самой последней. Позвав Джеррарда, принялась спускаться по верёвке вниз. Увы, её длины не хватало до пола, поэтому часть пути пришлось лететь, а в конце меня подхватили надёжные руки Ансгара. Всё хорошо? спросил он. Да, спасибо. улыбнулась я, и меня опустили на землю. Мой личный телохранитель просто ухнул вниз, растекшись антрацитовой кляксой по неровной поверхности. А через секунду бывший король вернул себе привычную гуманоидную форму. Я стояла на каменном плато, которое находилось на пару этажей ниже, чем тот каменный мешок, из которого мы сюда попали. Обережные огни уже были расставлены в правильный треугольник. Мои спутники вертели головами, стараясь прислушаться и рассмотреть хоть что-то. Нас окружала жуткая темень. Мрак чуть рассеивали язычки волшебного пламени из сосудов. Эта пещера не была большой. Справа я слышала звуки воды, а слева, а вот слева едва-едва на грани восприятия до меня доносилось неприятное шипение и скрежет, и оно становилось всё громче. Страх, скользкой холодной змеёй, скользнул прямо в желудок. Что-то страшное двигалось к нам. Бросив взгляд на вдруг задрожавшие языки обережного огня, выдохнула: "Нужно уходить, и чем быстрее, тем лучше. Уходить надо". Кто-то нервно озвучил мои мысли вслух. "Туда, где течёт подземная вода", ткнул пальцем Анс. "Погодите, не хочу по этой теме не переломать себе ноги". Голос принадлежал Греджерсу. "Один сосуд возьму я", тут же добавил он. Джерард стоял за линией огней и смотрел точно на меня. Я вздохнула и сказала негромко, но тем не менее меня услышали все. «Уходите быстро! Я останусь и задержу того, кто сюда идет. Он уже совсем близко!» «Нет, Аруна, только все вместе!» Дядя крепко сжал мое плечо. Я поморщилась и возразила. «Я маг или погулять вышла? К тому же у меня есть помощник!» Здесь вы проиграете и зря отдадите жизни. Обещаю стоять в стороне. И если Джерард не справится, побегу за вами. Но и бросить его одного я тоже не могу. Резко сделав шаг вперед, вышла из защитной линии и высоко вскинула руки. Рисовать руну с земли выходило легко и свободно. Магия ластилась ко мне и урчала, требуя выхода. Воздух завибрировал, адреналин ударил в голову. Страх отошёл на второй план, а я сосредоточилась, сконцентрировавшись на предстоящем сражении. Интерлюдия. Ансгар смотрел на худую, высокую девушку и поражался, насколько некогда тихая, боязливая малышка изменилась. У него были догадки на этот счёт, которые он оставит при себе до конца жизни. Райла не должна знать ни в коем случае, иначе место не найдёт себе от тоски и переживаний. Воля богов, она такая, и не ему с ними спорить. Тем временем Магиня подняла вверх тонкие руки и изящно, поводя кистями, принялась быстро что-то чертить прямо перед собой. Невидимые линии наливались светло-голубым свечением, завораживая и маня исходящей от них первородной силой. Стало гораздо светлее, а нежить, вставшая чуть поодаль от аруны, вдруг увеличилась в размерах. Анс заметил тоненькую алую ниточку, тянувшуюся от ноги девчонки в сторону чёрного монстра. Но через секунду она исчезла или стала просто невидимой для обычного зрения. Интересно. Пошевеливайтесь, прикрикнул на всех Стейн. Анс, чего стоишь? Пошли. Ансгар ещё раз посмотрел на странную парочку, затем вгляделся в тёмный зев на противоположной стене. Откуда раздались потусторонние щелчки и шёпот. Невольно кожа покрылась мурашками. Встряхнувшись, орк сказал, обращаясь к девушке: "Пусть эта тварь станет закуской твоему другу Аруна. Сам же он не собирался уходить далеко. Постоит, поглядит, как битва пройдёт". Крепко сжав топор в руке, прислонился спиной к стене, сосредоточив всё своё внимание на юной магине и её соратнике.